Улица Онос Шмайтес. Море по колено. Как пройти к морю? Почему именно к морю, сам толком не знал. Может, потому что родился у моря, но прожил там совсем недолго и ничего об этом не помнил. Когда отца перевели в Москву, ему даже двух не исполнилось. Потом, конечно, ежегодно ездили к морю, в отпуск, и было отлично, но ни по этим летним поездкам, ни по детству в целом он вроде бы не особо скучал. Однако это была его любимая игра — приехать в незнакомый город, все равно какой, лишь бы не приморский, и спрашивать там прохожих «Как пройти к морю?» Дурацкая шутка. Ну какой же прекрасный иногда получался эффект. Спрашивать прохожих о море, которого нет, придумал очень давно, на первом, кажется, курсе. Впрочем, тогда выходило не особенно смешно. Прохожие в лучшем случае раздраженно пожимали плечами и шли дальше, а некоторые ругались, как-то неожиданно несоразмерно обстоятельством зло. «Ничего не поделать, пока ты выглядишь как подросток, тебя не принимают всерьез». Зато вопрос про море оказался отличным способом знакомиться с девчонками ровесницами Но это была уже совсем другая игра. Кстати, с будущей, то есть теперь уже бывшей женой, тоже именно так познакомился. Вышел на перерез, спросил про море, и она не смогла устоять. После семи лет почти еженедельных поездок друг к другу, детских ссор на пустом месте и пылких примирений, они поженились. Почти сразу выяснилось, зря. Жить вместе оказалось совсем не так увлекательно, как об этом мечтать. В сорок жена часто в сердцах говорила, «Сама виновата, что с тобой связалась. Сразу могла бы понять, что про море в Казани может спросить только последний дурак». Вот за это ей, кстати, большое спасибо. А то бы, может, и не вспомнил, что была у него когда-то такая прекрасная игра. После тридцати наконец-то начал выглядеть на свои годы. Прежде не особо помогала даже отпущенная для солидности борода. И вдруг как-то внезапно во всех окружающих зеркалах обнаружился взрослый, серьезный дядька, с виду вполне заслуживающий доверия, сам бы такого с первого взгляда зауважал. Осенью, как раз вскоре после развода, его послали в командировку в Челябинск. И там было так скучно и непривычно без постоянных нервных звонков жены, что однажды вечером вопрос про море сорвался с языка как бы сам. Пожилая женщина, к которой он обратился, остановилась, растерянно моргнула и беспомощно уставилась на его солидный костюм. «Не может такой человек быть сумасшедшим. Наверное, я что-то неправильно поняла», — было написано на ее лице. Не стал мучить тетку дополнительными расспросами, извинился и пошел своим путем. Но эффект запомнил. И с тех пор, Не отказывал себя в удовольствии остановить на улице какого-нибудь прохожего, одарить серьезным вдумчивым взглядом абсолютно нормального, заслуживающего доверия взрослого человека и вежливо спросить, «Извините, пожалуйста, как пройти к морю?» Больше можно ничего не говорить и не делать, только стоять и смотреть. Особенно любил так развлекаться в путешествиях, ездил много. Дважды в год ему полагался отпуск, а в остальное время обычно удавалось договориться, прибавить отгул к выходным и умотать куда-нибудь на три дня. Ради этих поездок, собственно, и работал, как проклятый, все остальное время, а то бы давным-давно бросил все к чертям. Заграничные прохожие в ответ на вопрос прилично одетого иностранца о море обычно не зависали в состоянии когнитивного диссонанса, а сочувственно улыбались. «Эй, мужик, ты перед поездкой на карту смотрел? Некоторые начинали всерьез объяснять, где продаются билеты на самолеты, поезда и автобусы. Но случались и замечательные сюрпризы. В Берлине его потащили с собой в отличный клуб. В Праге прямо на улице угостили марихуаной. В Кракове нелепый диалог о море неожиданно перерос в короткий, но очень счастливый роман. А в Гранаде толстая смуглая старуха сняла с пальца кольцо и надела ему на мизинец бармача. «Амулета, сеньор». Хотел отказаться от подарка, но смог его снять только в гостинице с мылом. Кольцо оказалось серебряным, с красивым прозрачным камнем, голубым, как морская вода. Носить его не носил, конечно, кольцо было явно женское, но неизменно таскал с собой. все таки амулету. Даже из кармана в карман не забывал перекладывать. А ведь сколько раз деньги и документы вместе со штанами стирал. Иногда ездил к настоящему морю. Вернее, к разным морям. Жарился на пляже, добросовестно проплывал несколько километров, с аппетитом ел в прибрежных ресторанах рыбу, мидий, кальмаров, что дадут. Оставался доволен, но вместо того, чтобы вернуться, при первой возможности снова ехал куда-нибудь в Мюнхен или Рим, где можно часами бродить среди каменных стен, то и дело задачивая прохожих своим дурацким вопросом в глубине души сам понимал, что разговоры с незнакомцами о несуществующем, несбыточном море нравятся ему гораздо больше, чем оно само. В Вильнюс приехал не ради удовольствия, а по делам. Самому бы в голову не пришло тратить на него время. Как большинство москвичей снисходительно думал, что может быть интересного в столице бывшей Советской Республики. Потом, конечно, сам над собой смеялся. Надо же, какой болван. Дел было всего на полдня, но увиденного с утра из окна переговорной на 18 этаже оказалось достаточно, чтобы поменять билет и продлить гостиницу до конца выходных. Поскольку планировал улететь домой тем же вечером, не взял с собой сменные одежды и обуви, а ходить три дня в одном и том же деловом костюме в самый разгар лета было немыслимо, поэтому пришлось отправиться по магазинам. Выбирать было лень, взял практически первые попавшиеся джинсы и пару футболок. Вроде бы нормально сидели, но из зеркала примерочное на него почему-то смотрел нехорошо знакомый взрослый человек, а длинный тощий подросток махнул рукой, ай, ладно, сойдет, и пошел выбирать кроссовки, сменную обувь нужнее всего. Когда вышел из гостиницы во всем абсолютно новом, включая белье, Чувствовал себя немного странно, как замаскированный инопланетянин, благополучно прибывший на Землю, но в последний момент забывший зачем. Впрочем, ответ на этот вопрос есть у всякого опытного путешественника. В любой непонятной ситуации иди разведывать местную кухню и выпивку, остальное подождет. Наразведывался, надо сказать, до полного изумления, до счастливого эйфорического непонимания, Кто он такой? Где черт побери оказался и почему вокруг все такое прекрасное? Очень это состояние любил, ради него по большей части и путешествовал, но каждый раз заново ему удивлялся. Вот так сюрприз. Об игре в вопросы про море в первый вечер даже не вспомнил, и без нее хорошо. Сны, приснившиеся ему в гостинице, можно было оптом продать Диснея или кто сейчас специализируется на добром детском кино. С утра безуспешно пытался вернуть себе скептический настрой. Строго выговаривал умиленному внутреннему идиоту. «Успокойся. Город как город. Таких полвосточной Европы. Ты что, слаще морковки в жизни ничего не видел?» Идиот блаженно мычал. «Слаще такое морковки ничего. Плюнул и разрешил себе оставаться счастливым». И оставался до самого вечера, когда не то чтобы по-настоящему заскучал, скорее просто устал от впечатлений и еды и пива и немного растерялся. Так, а что теперь? Ну как что? Теперь поиграть. Никогда специально не выбирал, к кому из прохожих обратиться с вопросом про море. Наоборот, строго следил за тем, чтобы не выбирать. В этом смысле ему повезло со зрением. Стоит посмотреть поверх очков, и вместо четкой окружающей действительности вокруг сплошной импрессионизм. А когда все-таки успевал кого-то приметить, обычно хорошенькую девушку нарочно себе зло обращался к кому-то другому, потому что игра есть игра. В ней все должно быть наугад, иначе неинтересно. Вернее, интересно, но совсем другим интересом. Корыстным, а это не то. Вот и на этот раз залюбовался длинными ногами неторопливо бредущей навстречу юной русалке. Открыл был рот, но тут же опомнился, сдвинул очки пониже, развернулся на сто восемьдесят градусов и спросил по-английски у ближайшего цветного пятна. «Извините, пожалуйста, не подскажете, как пройти к морю?» И поспешно вернул очки на положенное место, чтобы увидеть, как от его дурацкого вопроса изменится лицо прохожего, точнее, как оказалось прохожей белокурой, коротко стриженной женщины, примерно его возраста. Однако оно не изменилось. «Подскажу», — невозмутимо кивнула женщина. «Только объяснить на словах будет трудно. Запутаетесь. Это довольно далеко. А знаете что? Давайте я вас провожу. Мне все равно по дороге». «Почти по дороге. Но в такую прекрасную погоду одно удовольствие сделать небольшой крюк». Любитель наблюдать, как вытягиваются чужие лица и распахиваются глаза — Он сейчас очень жалел, что не видит себя со стороны. Подумал с веселым злорадством. Так тебе и надо. Нарвался. Даже интересно, куда она меня приведет. Наверняка это море какой-нибудь, ресторан. Или кафе, или бар, или просто магазин спорт-товаров. Но все равно интересно. Пусть. А вслух вежливо сказал. Очень любезно с вашей стороны. Спасибо. Да пока, не за что? Ответила белокурая женщина. Я вас еще никуда не привела. Это она сказала по-русски. Надо же, был уверен, что давно избавился от акцента, а она сразу его раскусила. Дама — супершпион. Некоторое время они шли молча и как-то очень обыденно, словно женщина обещала показать ему ближайшую автобусную остановку или стоянку такси. Наконец она спросила. — Вы здесь впервые? Недавно приехали? — Кивнул. Вчера. — Вы очень везучий, — улыбнулась она. Ну, или наоборот, это с какой стороны посмотреть. Но приехать в незнакомый город и случайно обратиться с вопросом к профессиональному экскурсоводу, это, конечно, надо уметь. Сейчас сорвусь с цепи и начну трещать безумолку, что в этом доме не раз останавливался Бродский, а вон в том баре иногда выпивают наши городские духи. «Кто?» «Духи местности», — флегматично повторила она. Дженни, Услоки. «Точнее, гении, Множественное число. Но когда они там сидят, окна сияют зеленым, а сейчас свет обычный, значит, их нет». Рассмеялся. Не столько потому, что шутка была смешной, сколько просто от удивления. «Будьте осторожней», — серьезно сказала женщина. «Наши духи, насколько я знаю, совсем не против, чтобы люди смеялись при их упоминании. Но в других городах с таким отношением запросто можете влипнуть в неприятности, а то и вовсе пропасть». Он ничего не ответил, только восхищенно покачал головой. — Это улица Швентой Гнота, — сказала его спутница, увлекая его за собой в узкий темный переулок. Названная, как легко догадаться, в честь святого Игнатия Лайолы, вернее, в честь костела святого Игнатия, который стоит в начале улицы святого Игнатия, в доме, который построил Джек. Но я сейчас не на работе, поэтому про этот костел, а также монастырь Бенедиктинок, дом Кесгайлы Кисгайлы и прочие местные достопримечательности слова вам не скажу. И со здешним призраком не познакомлю, потому что он сам не покажется. Предпочитает одиноких прохожих, а мы вдвоем. Призрак? — О чем вы удивляетесь? В этом городе призраков больше, чем живых людей. — Ладно, завралась, извините. На самом деле, конечно, гораздо меньше, да и те редко показываются. Не больно-то им охота с нами дело иметь, но призрак улицы святого Игнатия общителен и очень человеколюбив. Его призвание — приносить живым извинения от имени уже мертвых обидчиков, которые сами рады бы, да не могут, и всех таким образом утешать. Впрочем, нам с вами сейчас не до утешений. Мы идем к морю, и к черту другие дела. А, кстати, почему именно к морю? Я имею в виду, зачем вам оно? «Вы возле моря выросли, а потом уехали навсегда? Или впервые увидели его в юности и влюбились всем сердцем, но не смогли остаться там жить? Впрочем, не хотите — не отвечайте. Я любопытная, но не обидчивая, и к чужим секретам отношусь с пониманием. Вполне может быть, у вас с морем свои совершенно не касающиеся меня дела». Белокурая женщина так бойко тараторила, что он не успел бы вставить ни слова, даже если бы знал, что сказать. Но наконец умолкла и адресовала ему вопросительный взгляд. Ответил: Я правда родился у моря, у Черного, в Севастополе. Но мне и двух лет не исполнилось, когда меня оттуда вывезли. Ни о чем вспоминать. А призрак, слушайте, вот серьезно, есть такая городская легенда, что тем, чьи обидчики умерли, не извинившись за утешением, надо приходить сюда. Ну что вы, нет никакой городской легенды. Никто специально сюда не ходит. Но иногда приходят случайно, и тогда все отлично получается. Призрак улицы Святого Игнатия большой молодец. А теперь давайте снова вспомним, что я не на работе и дружно возрадуемся. Я не стану подробно рассказывать вам о стекольной мануфактуре, основанной по привилегии короля Сигизмунда Августа, хотя мы идем по улице Стиклю, названной в честь тех самых стекольщиков. У них здесь было гнездо. — Вместо этого я быстро-быстро проведу вас по этой улице с настоятельной рекомендацией непременно вернуться в светлое время суток. Она очень красивая. — Вы, кстати, сладкое любите? — Не особенно. — Отлично. Значит, можно не расписывать, какие расчудесные финики марципаны продаются вон в той кулинарии, и не объяснять, как добраться сюда завтра днем из вашей гостиницы. — Да ладно вам, — невольно улыбнулся он. — Что я улицу на карте не найду. Тем более я здесь уже, кажется, дважды был, если ничего не путаю. Все-таки в темноте улицы выглядят совершенно иначе. Это правда, кивнула она. В темноте они иногда даже возвращают себе старые имена. А из окон выглядывают люди, жившие в этих домах 200 лет назад. Впрочем, на их счет не беспокойтесь. Им нет дела до нас. Им бы с собственными тенями разобраться. Зато днем в этом районе часто можно встретить... Нарядную даму. Если она просто пройдет мимо, не обращайте внимания. Можете дать ей монетку, но это не обязательно. В смысле, ей будет приятно, а для вас ничего не изменит. Но если она перейдет вам дорогу, как черная кошка, надо быстро сказать вслух, и я тебя люблю. На каком-нибудь иностранном языке, чтобы она не разобрала. Впрочем, это несложно. Главное, не по-русски и не по-литовски. Наша нарядная дама совсем не полиглот. Если все сделаете правильно, будете потом очень удачливы в любви. А если нет, ну извините. В самом лучшем случае все как у людей. Что за нарядная дама? Как ее узнать? Сами сразу поймете, если ее увидите. Такую ни с кем не перепутаешь, как будто обчистила театральную костюмерную и с тех пор так и ходит, надев на себя всю добычу, потому что ее некуда сложить. А теперь, внимание, выходим на ратушную площадь. Когда-то тут был своего рода городской культурный центр, рынок, позорный столб, виселица, кстати, фонари до сих пор иногда отбрасывают ее тень, но это мало кто замечает, в основном дети и чокнутые любители истории вроде меня. Нынче на Радочной площади никаких развлечений, зато на Рождество здесь всегда ставят елку, а теплыми летними ночами, вроде сегодняшней, устраивают отличные ярмарки. Вернее, ночные ярмарки просто мерещатся, зато практически всем подряд, и настолько качественно, что некоторым удается донести до дома купленный там леденец. Ярмарки? Мерещатся по ночам? Совершенно верно. Но, к сожалению, не каждый день. Сегодня, как видите, пусто. Попробуйте прийти сюда завтра, после полуночи. Ничего не обещаю, гарантии в таком деле, сами понимаете, быть не может, но вдруг повезет. Шли дальше, то и дело сворачивали в переулки, ныряли в проходные дворы. Ему казалось, они кружат на одном месте, почти не удаляясь от Ратушной площади. Пару раз порывался об этом спросить, но не стал перебивать спутницу, которая рассказывала такие интересные вещи, хоть диктофон краткой включай. Но не включил, конечно, хотя был уверен, что завтра не вспомнит и четверти, а что вспомнит, сочтет ерундой. Старыми детскими сказками, наскоро перекроенными на новый лад. Заранее об этом жалел. Быть очарованным дураком ему нравилось больше, чем влюбленным и пьяным, больше, чем вообще все. Рассказчица так его заболтала, что шел за ней почти как во сне, то и дело спотыкаясь о камне и расставленные во дворах цветочные горшки. Глаза слепались, хотя вроде было еще не поздно, стемнело совсем недавно или давно. Хороший вопрос поэтому сам не заметил, как наступил в лужу. Вернее, сперва подумал, что в лужу. Спохватился, отпрыгнул. За ним с веселым шипением последовала волна. Сонливость, конечно, сразу как рукой сняло от холода в промокших ногах. Моргнул, огляделся и увидел, что стоит не в темном дворе, а на пустынном пляже. Вокруг только песок, обломки ракушек, оплетенная водорослями табличка с надписью «Онос Шимайтес» среди прибрежных камней. И море до самого горизонта, и мигают далекие огоньки, один совершенно точно маяк, остальные, да бог их знает, просто где-то зачем-то горят, а волны лижут его новые только вчера купленные кроссовки, самое время их снять, отбросить подальше, закатать штаны и войти в море хотя бы по колено, даже не вспомнив о спутнице. Да и была ли она?